Глава 17. И вот не успела опомниться, как очутилась в какой-то комнате вроде гигантской ванны. Отделана она была все тем же серебристо-матовым покрытием, похожим на запотевшие зеркало. Сама ванна тоже напоминала зеркальную, а полочки-тумбочки текли, как и другая мебель в замке. И вот пока я разглядывала помещение, а также батареи баночек-скляночек разного цвета и размера на полках, меня принялись раздевать служанки. Сами девушки остались в чем-то вроде купальных костюмов, только стилизованных. Например, поверх плавок были коротенькие набедренные повязки с разрезами по бокам. Причем служанки так бодренько принялись меня раздевать, как мой Коленька после свадьбы не смел. Прямо как будто я куклы Барби в руках владелец. Я даже не смогла определиться, начать ли сопротивляться или подождать, чем дело закончится. Даже стало любопытно, в конце концов. И вот пока я мешкала, соображала, меня окончательно раздели, то есть полностью. Причем до ловкости этих девушек коленьки еще учиться и учиться. После этого меня начали омывать. Вначале тугими струями из чего-то вроде множества душевых шлангов с разными насадками. Одни массировали, другие рассыпали по мышцам оживительную расслабленность. Третьи просто грели или охлаждали. М -м -м, такого я еще не испытывала. Поэтому даже не сообразила, когда вдруг одна из служанок где-то раздобыла мочалку и начала меня намыливать. Потереть себе спинку я еще позволила. Ну а что? Приятно, массирует. Но когда девушка с тем жервением попыталась взяться за другие части тела, я тотчас отстранилась. Благо, в ванне, в которой я стояла, можно было еще и убегать от преследователей. Служанка с лиловыми волосами воззрилась с удивлением. Видимо, ей впервые отказали в мытье госпожи. — Спасибо, дальше я сама справлюсь. Я с удовольствием помылась. Ванна как раз наполнилась водой, и я погрузилась в нее. Может, никуда и не уходить? Релаксировать тут, а? Пусть Рудей развлекается со своей этой фифочкой, не то чтобы я приходила от этой мысли в восторг, но если потребуется выбрать между блаженством в теплой воде и струями, которые взялись не откуда и массировали, проходили по телу приятными невидимыми пальцами и сомнительным удовольствием сходить в бордель с недоимператором, Тем более, как я там остановлю его от, скажем так, использования места по прямому назначению? Буду отбивать каждую раздетую дамочку и отгонять на говору чтобы не успел, так сказать, нацепить ее на свой крючок? Нет, было бы весело, но кто ж даст? В общем, я не горела желанием поглазеть, как развлекается этот извращенец в подобных местах. Особенно, если у меня не было магии, чтобы скрутить его в узел. Я как раз размышляла над тем, чтобы не выбираться из ванны. И тут меня схватили за волосы. Нет, правда, схватили. Служанки принялись мыть мне голову каким-то ароматным средством с запахом лилии апельсина. Ну, вроде того. Я прямо забалдела на время. И кульминацией одна из служанок вдруг бац и спустила воду из ванны. Причем резко, в одну минуту, раз, и ее уже нет. Магия, да и только. чертова магия. И вот мне пришлось выбираться из грез о том, чтобы провести тут побольше времени. На меня надели халаты из струящейся ткани и медленно повели в соседнюю комнату. Вначале я думала, тут тоже ванна, но нет. Здесь пахло ароматическими маслами. Меня повторно раздели. Типа, мы тебе халат дали, мы же его и отнимем. Возразить было нечего. Затем меня уложили на стол. Похожие я видела в наших хамамах, покрытой подобием нашей мелкой керамической плитки, разумеется, зеркальной. При этом покрытие было теплым. Потом меня реально начали натирать маслами. Опять же. Я позволила служанкам заниматься спиной, ногами, руками. Остальное сделала сама. Было очень приятно. Кожа становилась нежнее. Усталость как рукой сняло. Но я боялась, что останусь жирной. В смысле, жирной будет моя кожа, разумеется. Фигура у меня тут была такая, словно я не с дракона не слезаю целыми днями, а из спортзала не вылезаю. Однако масла впитались в мгновение ока, оставив лишь свежесть на коже и ощущение расслабления. После этого халат мне вернули и повели в соседнее помещение. Оно опять же походило на ванную комнату, только без емкости для мытья. Здесь меня усадили на стул, и принялись орудовать, как в салоне красоты. Одни укладывали волосы, другие накладывали макияж, третий подбирали наряд. В общем, к концу действа меня подвели к зеркальной стене соседней комнаты. Помещение было квадратным, без мебели, и все, что тут располагалось, так это зеркала. На стене, на потолке и на полу. Остальные три стены выглядели матовыми. Я посмотрела на себя и просто ахнула. Ого! Наверное, эта зеленокудрая в миру просто жаба болотная, без всех этих натираний и подкрашиваний. Ну, реально! Мои кудри громоздились копной на голове, собранные какими-то золотистыми жгутами. Те переплетались в немыслимые узоры, и выглядело все просто восхитительно. Причем тяжесть волос искусно распределили по голове, поэтому я не ощущала ее. На мне красовалось голубое платье. Сзади до пола, спереди до, ну, я даже не знаю, как сказать, до линии бикини. Под ним оказались тонкие брючки до колен. Декольте выглядело так, словно у меня снова пятый размер, только теперь грудь мне не мешала. Ноги прекрасно ощущали себя в балетках на очень удобной подошве, несмотря на каблук. Как держались ленточки, что обвивали голени и поднимались почти до колен, я не поняла. Ну а макияж Глаза казались раза в два больше, широко распахнутые и удивленные. Еще бы не удивиться такому преображению. «Увидь меня сейчас Коленька, он бы четырех снежан бросил, пятерых, то есть пятерых, неважно. И хорошо, что Коленька меня не увидит, хрен ему, пусть довольствуется своей профурсеткой». Губы выглядели пышнее, что ли. не пухлыми и выпученными, как у тех, кто накачивает их без меры, превращая в гигантский свисток, а именно более соблазнительными. Скулы казались изящнее и выше. В таком макияже я выглядела настоящей светской львицей и чудилась во мне больше аристократической крови, чем во всей свете зеленокудрой. Короче говоря, я почувствовала себя героиней шоу. Ну, знаете, когда сначала женщина... Приходит никакущая, замызганная, облезлая или обрюскшая, еще и беззубая, этакая серая моль или белая мышь, а мастера на шоу должны сделать из нее снегурочку, ну, в смысле, красавицу. И начинается преображение, и после мадаму реально не узнать. Получается супермодель Анджелина Джоли из ничего. И вот со мной проделали примерно то же самое. Хотя серой молью и мышью я точно не была. Но то, что со мной сотворили. Кстати, у меня же в сумке был телефон, и пауэрбанк, который я предусмотрительно зарядила. А не сделать ли мне пару фоточек? Только вот где опять моя сумка? Я посмотрела на одну из тех, кто делал из меня красотку. Как бы выяснить, можно ли достать сумку? И только подумала, как в дверь вошла еще одна, по всей видимости, служанка как раз с моим шопером. Отлично! Я достала телефон. Еще раз на себя посмотрела, но супер же! Вы невероятны, столько изящества! Уверена, наш Рудей оценит. И если не оценит, значит, не мужик, — подумала я, но вслух не сказала. Тем более, что уж то, что, а свои истинно мужские качества Рудей мне не раз демонстрировал. Последний раз в кустах возле его замка. Там прямо все было настолько выпуклым и очевидным, какие уж тут сомнения. Я приняла изящную позу, сделала селфи, а потом улыбнулась той, что назвала меня невероятной. Сфоткаешь меня? Что? Блин, они же не знают, что это. Смотри, это телефон. Я тебе его дам, там камера, наведешь на меня. Вот смотри, так. Я взяла фокус одну из мастериц, нажала на кнопку. Сюда нажимаешь, получается фотография. О, это как наш магический художник. Магический художник? Ага, смотри. Дева достала из кармана шарик, у них все гаджеты были в форме шара, это я поняла, нажала на него. Из прибора показался луч. Девушка навела луч на ту же служанку, которую фотографировала и я, потом нажала еще раз и... Смотри, получается картина. Она навела луч на стену, и на стене появилось что-то вроде фотографии. Можно сделать на бумаге или на холсте, а можно просто хранить тут, как воспоминание. «Как на флешке? Круто!» Я тоже показала возможности моего телефона. Служанка искренне восхитилась, насколько все просто и легко. «Получается, ваша задница не такая уж и задница?» Сделала многозначительный вывод девица. «Интересно, откуда она знает, что есть в земле?» «Ладно, спрошу у Рудея, он ли растрепал или... или кто-то еще?» Я посмотрела свои фото. Блеск! Я оказалась во всеоружии. Да-да, во всеоружии женской привлекательности, чтобы встретить Рудея. И, честно сказать, вот такое мне очень хотелось его встретить. Так сказать, разрядить в него всю обойму своей женской красоты. Посмотрим, как быстро очухается. Может, и тут примется считать ветки на улице, заглядываясь на мои прелести, как это было в императорском саду. Вот только если бы я знала, чем закончится наш поход к русалкам!»